«Ты добивалась этого?» 10 лет», — сказал Питер. Голос его слегка дрожал. «Я всегда убеждал себя не делать этого, потому что бить женщин не в моих правилах. Я и сейчас так думаю. Но когда человек, мужчина или женщина, превращается в собаку и начинает кусаться, кому-то надо поставить его на место. Мне только жаль, Карла, что я не сделал этого раньше». «Папочка!» «Помолчи, Фрэнни», — сказал он с безразличной суровостью, и она умолкла. «Ты говоришь, что она эгоистка», — сказал Питер, продолжая смотреть прямо в окаменевшее и изумленное лицо жены. «На самом деле ты эгоистка. Ты перестала любить Фрэнни, когда умер Фред. И именно тогда ты решила, что любовь может принести слишком много страданий и что жить для себя гораздо безопаснее». И тогда ты посвятила себя этой комнате. Ты обожала умерших членов своей семьи и совсем забыла о живых. Боль — причина перемен, но вся боль мира не способна изменить фактов. Ты была эгоистична. Он подошел и помог ей встать. Выражение ее лица не изменилось. Глаза по-прежнему были широко раскрыты, и в них застыло выражение недоверия. «Я виноват в том, что не остановил тебя. Чтобы не доставлять лишних хлопот, чтобы не раскачивать лодку, видишь, я тоже был эгоистом». И когда Френ поступила в колледж, я подумал, «Ну что ж, Карла теперь может жить как хочет, и от этого никому не будет плохо, кроме нее самой. А если человек не знает, что ему плохо, то, возможно, с ним все в порядке». «Я ошибся. Я и раньше ошибался». Но никогда моя ошибка не была такой непростительной. Мягко, но с силой он взял ее за плечи. А теперь я скажу тебе, как муж, если френни нужно пристанище, то она найдет его здесь, как и было всегда. Если ей нужны деньги, она сможет найти их в моем кошельке, как и было всегда». И если она захочет оставить ребенка, она так и сделает. Более того, я скажу тебе одну вещь. Если она захочет покрестить ребенка, обряд будет совершен прямо здесь. Прямо здесь, в этой чертовой гостиной. Рот Карлы широко раскрылся, и теперь из него стали доноситься звуки. Сначала они звучали странно, как свисток закипающего чайника. Потом они перешли в пронзительный вопль. «Питер, твой собственный сын лежал в гробу в этой комнате!» «Да, и именно поэтому я считаю, что не найти лучшее место для того, чтобы покрестить новую жизнь», — сказал он. «Кровь Фреда, живая кровь! А сам Фред, он уже много лет как мертв Карла». его давно уже съели черви она вскрикнула и закрыла уши руками он наклонился и отвел их но червям не досталась твоя дочь вместе со своим ребенком неважно откуда он взялся, но он живой Ты похоже собралась ее прогнать карла что у тебя останется если ты это сделаешь? ничего кроме этой комнаты и мужа который будет ненавидеть тебя за то, Что ты сделала? Если ты это сделаешь, то это будет все равно, как если бы в тот день мы оказались втроем. Я и Фрэнни вместе с Фредом. Я хочу подняться наверх и прилечь, сказала Карла. Меня тошнит. Думаю, мне лучше прилечь. Я тебе помогу, сказала Фрэнни. Не смей ко мне прикасаться. Оставайся со своим отцом. Похоже, он вместе... «С тобой все продумал. Как вы расправитесь со мной? Почему бы тебе просто не поселиться в моей гостиной, френе Не запачкать ковер? Не свырнуть угли из печки в мои часы? Почему бы и нет?» Она захохотала и протиснулась в коридор мимо Питера. Она шаталась, как пьяная. Питер попытался взять ее одной рукой за плечи. Она оскалилась и зашипела на него. «Как кошка». Пока она медленно поднималась по лестнице, опираясь на перила красного дерева, ее смех перешел в рыдание. Они были такими безутешными и отчаянными, что Фрэнни чуть не закричала, одновременно почувствовав, что ее сейчас вырвет. Лицо ее отца было цвета грязного белья. Наверху Карла обернулась и пошатнулась так сильно, что Фрэнни подумала, что сейчас она скатится вниз. Она посмотрела на них, как будто собиралась что-то сказать, но потом снова отвернулась. Мгновение спустя дверью спальни приглушила бурные звуки горя и боли.